1991. Анна Франк. 1929-1945. Из 6 миллионов евреев жертв катастрофы наибольшей известностью пользуется Анна Франк, молодая девушка из Амстердама. В июле 1942-го, как только нацисты оккупировали Голландию, начали вывозить евреев, она с родителями и сестрой укрылась в пристройке из нескольких комнат на фабрике, принадлежавшей ее отцу. Свыше двух лет франки жили здесь вместе с четырьмя другими евреями. Продовольствие и другие необходимые вещи им приносили отважные друзья неевреи. Восемь заключенных при стройке в течение двух лет ни разу не выходили наружу, пока неизвестный доносчик не выдал их убежище. 4 августа 44 года в помещение ворвались нацисты, всех обитателей отправили в концлагерь. Анна умерла в Берген-Бельзене в марте 1945 года. После того, как их схватили, Друзья семьи Франк, неевреи, обнаружили дневник Анны. Впоследствии они передали ее, ее, его, ее отцу, Отту Франку, единственному оставшемуся в живых члену этой семьи. Дневник был опубликован в Европе в 1947 году. Но лишь после того, как английский перевод был издан в США, эта книга стала международным бестселлером. Была переведена на 32 языка. Для многих, особенно неевреев, этот дневник открыл катастрофу. Не было большего сомнения. Относительно того, что случилось с шестью миллионами безымянных и обезличенных людей. Дневник свидетельствует, что Анна была необыкновенно чуткой и одаренной девушкой. Впрочем, та строка в дневнике, благодаря которой она больше всего он больше всего известна, довольно банальна. Несмотря ни на то, ни на что, я все еще верю, что на самом деле все люди в глубине души добрые. Конечно, сейчас уже не узнать, сохранила ли Анна эту веру после того, как ее отправили в Бергенбельзесский концентрационный лагерь, значительно глубже другое ее наблюдение. Как чудесно, что никому не надо дожидаться особого момента, чтобы научить начать улучшать мир. Человек оценивается не по его бегству, богатству или власти, запишет она, а по его характеру и доброте. Если бы только люди начали развивать свою доброту. Хотя Анна Франк родилась в ассимилированной семье, За те годы, что она провела в укрытии, у нее возросло чувство гордости за еврейскую кровь в своих жилах. Она сделала ряд проницательных высказываний о нацистском антисемитизме. «Кто обрушил на нас это?» – спрашивает она в дневнике 11 апреля 44. «Кто отделил нас, евреев, от всех остальных людей? Кто допустил, что мы до сих пор так страдали?» «Это Бог создал нас такими, какие мы есть? И Он же Бог поднимет нас снова, если мы выдержим все страдания, если останутся еще евреи, когда все это кончится?» еврейиями проклятого народа станут образцом для подражания кто знает может быть как раз наша религия поможет миру и всем народам учиться добру и из за этого и только ради этого мы страдаем сейчас именно поэтому мы никогда не сможем стать просто голландцами и просто англичанами или просто представителями любой другой страны мы навсегда останемся евреями и мы сами хотим быть ими одним из первых американцев оценивших дневниканый фронт Был писатель Мейер Левин, который помог организовать его издание на английском языке. Левин получил от Отто Франк разрешение написать на основе дневника пьесу. Хотя она точно передавала дух оригинальных дневников записей Анны, Лилиан Хельман, одна из ведущих драматургов того времени, сказала Отто Франку, что пьеса Левина непригодна для постановки на сцену. Убежденная сталинистка, Хельман использовала все свое влияние, чтобы инсценировка дневника Анны Франк была при, при, перепоручена ее друзьям, вместе с которыми она и приступила к этой работе. Именно эта пьеса, а не то, что написал Левин, увидела впоследствии свет. По Из окончательного варианта пьесы исключены слова Анны о том, что глубинной причиной нацистского антисемитизма был иудаизм и его идеалы. Мало того, у ста героини вложены слова – которых Анна никогда не писала, зато отражающие мировоззрение авторов инсценировки. Мы – единственный народ, которому довелось страдать. Страдать приходилось то одной расе, то другой. В настоящее время помещение в Амстердаме, где укрывались евреи, известно как «Дом Анны Фран», ежедневно привлекает сотни тысяч экскурсантов. Для читателей дневника Анны навсегда осталась 15-16-летняя девушка, Если бы не катастрофа, ей бы шел сейчас седьмой десяток. Оттого Франк так описал сцену, разыгравшуюся в тот момент, когда нацисты ворвались в пристройку. Эссэсовец схватил портфель и спросил меня, нет ли в нем драгоценности. Я ответил, что там одни бумаги. Он швырнул их и дневник Анны, в том числе на пол. Он взял себе нашу серебряную посуду и ханукальный светильник. Если бы он забрал с собой дневник, никто бы никогда не узнал бы о моей дочери.